Глава 5 Экспедитор тайной канцелярии Снегопад закончился. Мороза практически нет. Без ветрия, деревья, лишенные листьев в пушистом белом убранстве, стоят, не шелохнутся. Вот так взглянешь, и душа замирает. Красота, неописуемая и всепоглощающая. Вспорхнет светвей, какая птица, и тут же дерево окутывается белой взвесью осыпавшегося снега. Со стороны на такое смотреть залюбуешься, а вот оказаться под этим самым деревом. Двое солдат затрясли головами, что псы, отряхивающиеся после купания потом переломились в поясе, стараясь избавиться от холодного снега, попавшего за шиворот и тут же начавшего таять, растихаясь холодными струйками по спине. Пусть нательные рубахи уже успели взмокнуть от пота, так как передвигаться по глубокому снегу та морока, эта свежая струя приносит особые ощущения, которые ну никак не назовешь приятными. Петр стрельнул в них строгим взглядом. Как бы ни шумнули с дурута. Но гвардейцам не впервые пребывать на охоте, а потому дело свое знают. Проняться, конечно, не без того, но делают это лишь одними губами, да жестами красноречивыми провожают вспорхнувшую сойку. Хотя, с другой стороны, вряд ли у них получится вспугнуть дичь. Она сегодня особенная. Прошло уже двое суток, как они остановились в Иваново. Если в первый день забот хватало с избытком, то на второй Петр явно заскучал. Нет, отправляясь в путешествие, он взял с собой учебники, ибо необходимость образования давно уже осознал. Также в коробе с книгами и иными учебными принадлежностями лежали списки, составленные преподавателями, где было указано, в какой последовательности должно проходить самостоятельное обучение». Брать с собой учителей юноши не стал. Возись с ними потом. Но настроения засесть и за учебу не было никакого. Ха, откуда ему взяться, если из дальнего сарая порой доносятся крики Ивана Долгорукого? Ведь не сторонний человек. Пока добирались до села, подспудно в голове сидела мысль о нереальности происходящего, что все еще образуется. И только вот эти крики, допрашиваемого с пристрастием, возвестили Петру все это реальность, и он окончательно потерял того, кого искренне считал другом. Вечером ему принесли радостную весть. Ну, как радостную? Оказывается, в окрестностях есть медвежья берлога. Этот ворюга уже застращал всех сельчан. То посевы потравит, то на пасеку заберется, то огородом достанется. Собаки разок было накинулись на него, но матерый зараза так дал им на орехи, что теперь, лишь почуяв его дух, поджимают хвосты и тихонечко скулят. Гоняли этого охальника и дрикольем, и горящими головнями, да все без толку, раз за разом возвращается и продолжает чинить обиды. Уж и берлогу его выследили, в которой он не первый год обретался, а трогать его не моги подпалили слегка морду, прогнали, и будет с вас. Барин местный падкий до охоты, в особенности на медведей, и не абы как, а чтобы один на один, сам здоровый, что тот медведь. Уж несколько шкур на стенах в усадьбе висят, да из одного дивное чучело сделано, прямо как живой, если не зная взглянешь, так и обомлеешь. Однако этого Мишку не трогает. Ему, вишли, неинтересно с недомерком связываться. Вот пусть взойдет в полную силу, отожрется на крестьянских пажитях, вот тогда он со всем уважением и удовольствием. А им-то горемычным что делать? В этом году паршивец до того обнаглел, что двух телят задрал и утащил. Ну, чистый аспид. И тут такое везение. Сам государь припожаловал. Уж ему-то местный барин не указ. Вот и поклонились капитану Глотову, мол, поспособствуй. Оно и потеха царю батюшки и заступничество за рабов его сирых и убогих. А в качестве приза добыча в виде великолепной шкуры и свежая медвежатинка. Опять же в нем того мяса столько, что всех воев накормить хватит. Петр воспринял известие с энтузиазмом. Отличная возможность избежать этих воплей, тянущих из него жилы и развлечения достойное. Вот теперь в сопровождении двух плутонгов пробирается к берлоге, путь к которой указывает один из крестьян. Примечание. Плутонг. Петровской армии. Взвод. Дошли наконец. Крестьяне досказывали, что берлога недалечь, но по всему выходит не меньше пяти верст протополя. Да по глубокому снегу, до да среди деревьев с подлеском богатым и завалами из сушника. Словом, буреломы сплошные и непролазные. Близ то весь сушняк растащили для печей, а вот подалее начинается самое настоящее веселье. Вот он, сугроб с берлогой. Незнающий человек эдак со стороны взглянет и ничего не поймет. Но опытный заметит и легкий порог над снегом, и дыру в два кулака взрослого мужика с уже образовавшимся настом. Вот это и есть берлога медвежья, в которой он зиму коротает, посасывая свою лапу. Охотники переглянулись. Петр с собой взял только четверых. Остальные не столько для охоты, сколько для охраны. Разбрелись, а крест доблюдут, чтобы никто не умыслил, чего против юного императора. Да и интереса никакого, коли полсотни стволов уставится на одного мишку. Эдак перестараются, оберегая его персону, и пальнут чуть не разом. «А тогда и шкуру издерявят, что сито, и удовольствие лишат!» Два дюжих гвардейца с пониманием кивнули Петру. Поудобнее ухватили толстую жердь из загодя срубленного молодого деревца, сунули заостренный конец прямо в дыру на снегу. Жерть ушла на добрую сажень, низко стелись над снежным покрывалом. Поначалу-то шла легко, но потом стало немного труднее. Отверстие для дыхания, оно ведь не прямое, как жерть. Вот и приходится пробивать пробку из мха и сухой травы, которой медведь заделывает вход в свое жилище. Сама берлога расположена не глубоко, не более аршина от поверхности. А вот вход как раз в ту сажень длиной и есть. Потому и жерть входит под таким малым углом. Примечание. Сажень. Старая русская мера длины. В 18 веке казенная сажень равнялась 2,13 метра. Аршин. Старая русская мера длины равная 0,71 метра. Наконец жерть прошла лаз и добралась до самого Мишки. Парни это сразу определили. Пробка пробивалась не без труда, но все же она не живая, а тут явно плоть почувствовалась. Она и мягкая, и упругая. Опять же зверь зашевелился, потревоженный незваными гостями. — Есть, государь, достали! — радостно оскалившись, доложил один из гвардейцев. — Готовься, государь! Рубяты, не оплошайте, не разделил радостного возбуждения напарника более зрелый служивый. — Оно и понятно. Это молодости все ни и всюду сплошное баловство. Даже служба ратная и опасная не учит уму-разуму. Последняя, как и степенность, приходит с годами, сменяя молодую горячность. Петр нервно сглотнул, перехватил поудобнее карабин, который был как раз по его руке. Армейская фузея – оружие куда более серьезное, тяжелое и неуклюжее в юношеских руках, длиной чуть ли не в его рост. Карабин Петра специально для него и подобран. Он гораздо короче и в два раза легче, хотя имеет ту же пулю, что и фузеи. Оно, конечно, прицельно вдали с такого не стрельнешь, но до 50 шагов очень даже ничего. А тут не более дюжины. А еще за поясом есть пара пистолей, из тех, что помельче. Знающие и многоопытные поговаривают, что пули из них больно уж мала, всего-то полдюйма, в сравнении с другими смех да и только. Но опять же, иные пистоли не по руке, хотя и довольно высокому, но все же худощавому императору. Эти куда сподручнее и по размерам и по тяжести, да и из руки не вырвет, случись стрельнуть. А то что пуля невелика. Так это как сказать? Эдакая, если сблизи в голову попадет, разнесет, что твой арбуз. Примечание. Дюйм. Здесь имеется в виду 2,54 см. Соответственно полдюйма равны 1,27 см или 12,7 мм. Примечание второе. Обычно калибр пистолета в 18 веке колебался от 16 до 18 мм, реже встречался 14 мм. Крок взведен. Ствол направлен ко входу в берлогу, откуда должен появиться растревоженный зверь. Кровь разгорячилась, сердце так и ухает в груди. Ишь, как его. Руки-то немного подрагивают. Не первый медведь для Петра. Было дело, уже брал такой трофей. Ванька тогда рядом стоял, готовый в любой момент стрельнуть из фузеи. Теперь на его месте дюжий гвардеец. Другой чуть в стороне случись сбоку стрельнет. Ну вот, отвлекся называется. Опять Иван опомянул и на душе снова погано стало. С одной стороны, тот против престола умыслил, с другой, но не против же него лично. И что? Сегодня против престола, завтра решит, что и тебе на нем не место. Пусть и заставили его подписать тот тестамент, но ведь руки ему никто не выкручивал и надо его не тащил. Всего-то уговорам родни поддался. Нет, такое на корню пресекать нужно, чтобы и помыслить никто не мог раскудрить твою в качель. Из-под земли донеслось недовольное утробное рычание потревоженного зверя. Понятное дело, кому понравится, когда ты спишь сладко, никого не трогая, а тут тебя тормошит кто-то, да не просто за плечо, а острым колом в бочину тычет. А может и в морду, кто его разберет, не видно ведь Мишку. Так что кол куда угодно прийтись мог. Тут и без того встанешь не в духе, а после такого подхода еще и взъявишься не на шутку. Сугроб зашевелился. Гневное рычание послышалось более явственно. Солдаты раздались в стороны. Один, отступив на пару шагов, вздернул фузею. Второй, быстро нагнувшись, подхватил рогатину и сноровисто, уперев, направил широкое жало на берлогу. Но рычание тут же сменилось ворчанием. Сугроб малость пошевелился, но вскоре возня затихла. Иначе, как сон больно глубок, И Мишка решил послать всех к лешему, снова умастившись спать. Но так не затем сюда столько народу сошлось. Солдаты снова убрали оружие и налегли на жертву. Снег вздыбился так, словно в глубине сугроба рванула мортирная бомба. Мишка так двинул лисину, что обои солдата прокинуло на спину. Петр сделал шаг назад, пытаясь хоть что-то рассмотреть в снежной взвесе бесполезно. Только и увидел огромную стремительную тень, выметнувшуюся на поверхность. Уши заложило от оглушительного рева разъяренного зверя. На раздумья времени нет. На памяти Петра мишки столь резво из берлоги не выбегали, а потому он малость замешкался. Гвардейцы тоже не стреляют, нервы на пределе, но помнят, чей первый выстрел. Мишка стрелой бросается на поваленных солдат, безошибочно определив в них возмутителей спокойствия. Солдат все же стреляет раньше государя, опасаясь, что зверь вот-вот доберется до копошащихся в снегу товарищей. Но медведь движется слишком стремительно, и хотя он достаточно крупный, пуля попадает не точно угодив в лапу. Зверь бросается в сторону обидчика, но тут звучит еще один выстрел. Зверь очень подвижен. Пуля, пущенная Петром, проходит по касательной, прочертив борозду на холке зверя. Мишка тут же, позабыв про всех, оборачивается к новому обидчику. Рядом слышится удар курка, высекающего искру, резкое и какое-то нереально громкое шипение сгоревшего на полке пороха и... Ничего. Осечка. Юноша выпускает из рук карабин и, как завораженный, смотрит на ярящегося хищника. Утопая в снегу, он несется вперед в снежном облаке еще немного и... «В сторону, малец!» Сильная рука дюжего гвардейца опускается на плечо юноши и одним махом выносит его себе за спину. Предпринять что-либо ветеран уже не успевает. У него есть шпага, есть кинжал, пистоли, в конце концов... Но последняя фора по времени истрачена на то, чтобы отбросить в безопасность императора. Два великана сошлись грудь в грудь, имея только то, чем наградил их при рождении Господь. Голые руки против когтей и клыков, сила человека против дикой первозданной мощи. Петр наблюдает за этим, изрядно приложившись спиной о ствол дерева. Но боли не чувствует. Страх. Нет, это не страх, это леденящий ужас, иначе и не скажешь. И вместе с тем в восторг. Откуда-то из далекого далека доносятся еле различимые крики на грани паники. Гвардеец сумел избежать удара лапой, поднырнув под нее и перехватив медведя под мышкой и за шею. Зверь огромен, но и руки у мужика оказались достаточно длинными, чтобы сцепить кисти. Теперь главное удержать Мишку в вертикальном положении, так он менее ловок, чем на четырех лапах. Но зверь и не думает уступать, посылая свое тело вперед и вниз, перебрасывая человека через себя. Руки скользят полоснящейся шерсти, мгновение, и вот наглец, осмелившийся бросить ему вызов, уже на снегу перед его скалящейся пастью. Гвардеец успевает вновь сделать хват, крепко обняв животное за шею и вжавшись так, что медведь не может пустить в ход свои клыки. Ему остается только реветь и терзать человека своими нешуточными когтями. Сукно не способно предохранить тело и оказать какое-нибудь сопротивление. Оно разом поддается под их напором. Человек еще сопротивляется. Но уже ясно, с этим чудовищем ему не справиться. Все, на что еще хватит его сил, это отыграть немного времени. Самую малость. Но кто придет на помощь? Оставшийся на ногах гвардеец спешно перезаряжает фузею. Из двоих опрокинутых в самом начале, один в беспамятстве, другой уж поднялся и спешно роется в сугробах, пытаясь найти рогатину, но все тщетно. Как видно, Мишка наступил на нее, вдавив глубоко в снег. Сам Петр замер в двух шагах от борющихся, не в силах ни то, что помочь, но даже бежать. Страшно, брат, страшно. Солдат свой долг исполняющий, смерть лютую принимает, а ты и бежать не можешь. Ну а раз бежать нет сил, тогда иди вперед. «Ну же, раскудрить твою в качель! Никто, кроме нас!» Словно пребывая в каком-то бреду, Петр опустил руки на рукояти пистолей, что находились в кобурах на поясе. Сухо щелкнули курки. «Надо же! Вокруг ор стоит, зверь ревет, блажит гвардеец терзаями когтями, но все это слышится так, словно уши плотно зажаты ладонями, а вот как курки взвелись, слышал уже четко и ясно. Рывок! Руки замерли с вскинутыми и изготовленными к бою пистолями. Но куда стрелять? Звери-человек слились в клубок и, окутанные снежной взвесью, катаются по уже изрядно вытоптанной площадке. Никакой гарантии, что пуля попадет в зверя. Если и попадет, то причинит ли ему серьезную рану, а не оцарапает, как это было в прошлый раз? Петр делает два стремительных шага и, вытянув левую руку, упирает ствол в правый бок медведя. Зверь взревел на одной протяжной ноте, и в реве том поровну боли, отчаяния и злости. Бросив терзать свою жертву, он вновь поднимается на задние лапы во весь свой немалый рост, сразу став выше юноши на целую голову. Лапы расставлены в стороны, готовые нанести смертельный удар. «Только бы не осечка! Господи, только не осечка!» Правая рука, вооруженная вторым и пока еще заряженным пистолем, вытянута навстречу зверю. От обреза ствола до бурой шерсти на груди медведя расстояние едва ли ладонь. Удар курка, искра, вспышка на заправочной полке и через бесконечность резкий выхлоп выстрела. Зверь, исторгнув очередной рев, на этот раз полные лишь боли и отчаяния, устало опустился на четыре лапы. Петр едва успел отступить на пару шагов, дабы не быть подмятым огромной тушей. Раненая лапа, наконец, все же подвела Мишку, и тот завалился на снег часто и высоко вздымая бока. Тут же прозвучало сразу несколько выстрелов. Пули с тупым чавканием, входя в тело зверя, каждый раз заставляли его вздрагивать. Но умирающий лесной гигант, словно не замечая этого, смотрел своим угасающим взором в глаза Петра, в которых уже не было страха. Не было в них ни торжества, ни злости, а только безграничная усталость. Ушаков обернулся ко входу, сразу узнав вошедшего. Одет в простую свободную, но зато удобную одежду. Легкий полушубок, треух, свободные порты, заправленные в сапоги. Такая одежда куда более подходит для российской зимы, не то что иноземное платье. Но главное — это все же удобство, что при деятельности вошедшего было куда как важнее. «В государе стреляли!» Окинув быстрым взглядом помещение и избы и убедившись, что посторонних здесь нет, коротко доложил вошедший. «Говори твою налево!» встревоженно выпалил Ушаков. «Промазали! Да и никто того не заметил! Не мудрено в той кутерьме!» «Ты уверен, Алексей?» Уже взяв себя в руки, деловито поинтересовался Ушаков. «Точнее и быть не может!» «Давай по порядку!» «Подняли Мишку из берлоги!» Матерый оказался, сходу двоих в снег повалил, тех, что с рогатинами были. И чего они вдвоем той лисиной зверя тормошили? Ну, да чего теперь-то? Стрельнули в зверя пару раз, ранили и лишь разозлили. Один из гвардейцев бросился с голыми руками против зверя и стал с ним бороться. Остальные поодаль были, чтобы императору не мешать. Словом, пока приблизились, Петр Алексеевич из пистолей того зверегу завалил. А тут и остальные подоспели, и, ну, полить по мишке. С дюжину дырок понаделали. И? Один из преображенцев стрелял в Петра Алексеевича. Я след от пули нашел в стволе дерева, которое аккурат позади и чуть сбоку от государя было. С той стороны, откуда пуля прилетела, больше дюжины гвардейцев находилось, но, думаю, если взять в оборот... Экий ты быстрый. Оно и случайно могло случиться, если пуля рикошетом пошла или прицел плохо взят был. Сам знаешь, какие стрелки в армии. Всех по себе-то не меряй. Савина Алексея, 25-летнего парня, Ушаков знал уже 7 лет. Тот еще в 18-летнем возрасте попал в поле его зрения. Развитый, обладающий бойцовским характером, далеко не глупый, владеющий тремя языками, а главное – особым складом ума – как нельзя лучше подходил на должность экспедитора тайной канцелярии. За три года, пока еще существовала тайная канцелярия, Савин успел распутать несколько весьма заковыристых дел, сойтись в схватки с масонами и выйти победителем. Не со всей организацией, разумеется, а только с одним из ее шпионов, но тот был весьма ловкой шельмой. На счету Савина был и шведский шпион, которого он не просто выявил, но еще и предоставил в пыточный подвал канцелярии. Во всем этом немалым подспорьем ему было разудалое детство в родительском имении. С молодых лет он ходил на охоту, в совершенстве познав охотничьи премудрости. Во всяком случае мог дать фору любым завзятым охотникам. Поэтому не прислушаться к его словам Ушаков никак не мог. Ну и вот так сразу принять на веру его предложение тоже не имел права. «Все одно. Сдается мне, такое без внимания оставлять нельзя», упрямо произнес Савин, почесав окладистую бороду, скрывающую чуть не пол лица. «Нельзя. Да только тут дело такое, что и гвардейцев злить не след. Всего-то две роты нашлось, которым государь смог довериться. Так просто никто не сознается. А потащи всех на дыбу». Всякое может получиться. И как быть? Ты давай за государем, как на веревочке, походи. Лучше тебя в этом деле никого нет. А теми гвардейцами Саверий займется. Обскажешь ему, кто там был. Ясно, Андрей Иванович. Сколь мне еще с этой бородой-то ходить? Ладно бы своя, а то ведь накладная. Зудит, спасу нет. В очередной раз, почесав борду, недовольно произнес Алексей. «Сколько надо, столько и будешь ходить», – строго отрезал Ужаков. «Нечего своими рожами светить окрест. Вы мне еще сгодитесь». «Че стоишь? Твое место теперь подле государя». «А погонит». «Тогда тишком да бочком води его». «Все, иди». Дверь глухо стукнула за спиной, отсекая помещение от стылой улицы. Холодный воздух все же успел ворваться в избу облаком пара. Впрочем, оно тут же и стаяло. Ох и хорошо тут. Тепло и уютно, а главное тихо и спокойно. Вот взял бы и остался в этом селе, и чтобы никаких треволнений. Леса вокруг дремучие, дичи видимо-невидимо. Ну, если уж того зверюгу местный барин за недомеркой держит, то выводы сами собой напрашиваются. Нельзя. А ну ведь как? С одной стороны, Господь сподобил из-за края вернуться, и причина тому быть должна. А в чем она, как не в заботе о народе, на царствование которым помазан?» Но и долг правителя – это только одна из главных причин, потому как вторая была в том, что юный Петр начинал всякий раз ериться, когда его сравнивали с дедом. Внук великого человека, сын, предавшего свою родину, готового двинуть на Россию иноземные полки. Кто же он сам-то? С кем его можно сравнить? А не с кем. Он сам по себе и делами своими славными еще всем докажет, каков он. Мысли с стрелой пролетали в голове. У Петра аж дыхание сперло от охватившей ярости. Что-то в последнее время частенько вот так вот случается. Остановившись посреди комнаты, молодой император глубоко вздохнул и шумно выдохнул. Порой это помогало унять не ко времени разгречившуюся кровь. Но зато после этого голова становилась ясной и светлой. Медикус смотрит на него откровенно испуганно. Оно и понятно. Хуже нет, чем находиться при коронованных особах, склонных к перемене настроения. Причем так часто поминаемые его земляками Дикой Московия тут вовсе ни при чем. Это относится к абсолютно любому монарху, разумеется, если он в силе, а не безвольная марионетка. Юный Петр долгое время как раз марионеткой являлся, но в последнее время... «Здравия тебе, Иван Лаврентьевич!» Быстро успокоившись, произнес Петр, чем вверх Блюментроста в шок. Немец с 54 лет от роду, лейб-медик, оказавшийся в данной должности еще в бытность Петра Великого, Иван Лаврентьевич Блюментрост имел полное право выражать свое удивление. Он уже и забыл, когда в последний раз слышал свое имя от окружающих. «Холопы! Те все больше барином или благородием величают». Высокопоставленные чины и офицеры, а с иными, как Петр заболел, он не общался, только медикусом упоминали. Он вообще сомневался, что среди эскорта Его Величества есть хоть один человек, знающий его имя. И тут услышит такое от императора. «Здравствуйте, ваше Феличество!» Тут же нашелся влюминтрос с ответом. «Что? Удивлен, что я твое имечко ведаю?» Не бездовольство поинтересовался Петр. «Приснаться-то, Ваше Феличество!» «Ну и зря! Помнится, полгода назад, когда я простыл, тебя так величал другой медикус, Франц, вот только отчество его никто не называл!» «Вы хотите сказать, что запомнили мое имя с тех пор? У вас просто феноменальная память!» «Это еще что? Я так могу удивлять, что только держись! Ладно о том, как Михаил!» Удивились этому все, но исполосованный когтями медведя гвардеец не только не отдал Богу душу, но даже сумел выдержать обратную дорогу до села. Здесь его передали в многоопытные руки медика, тут же начавшего над ним колдовать. По счастью, больше пострадавших не было, остальные отделались только ушибами, синяками и испугом. «Состояние тяжелое, фашефеличество!» «В беспамятстве!» «Нет, он сейчас спит. Сон, покой и регулярные смены пофязок – это для него перфейшее лечение. Поле сделать ничего невозможно. Но он имеет сильное тело, будем надеяться, что все обойдется». «Ты лечи его, Иван Лаврентьевич. Лечи крепко, он мне жизнь спас». «Я слышал несколько иное. Это фи ему жизнь спасать». «Ага, спаситель». «Да это я так испугался, что позабыл, как дышать! А то... так это с испугу! Бежать не могу, вот и попер вперед!» Возбужденно затораторил юноша. «А и то, кому не понравится, когда искренне восхищаются твоим героическим поведением?» «А уж юноша-то и подавно!» «Тут такое начинает твориться, что грудь буквально распирает от переполняющей гордости за себя любимого». А ведь уж сутки, как все вокруг, только и поминают его храбрость, за здравные кубки поднимают. Но каждый раз, как услышит, так голова сразу кругом. Однако Петр старается всячески выказать свою скромность, не упячиваться. С умыслом, надо сказать, старается. Потому как видит, что это еще больше раззадоривает окружающих. Не раз и не два слышал за спиной восхищенный шепот. А ведь точно знал, что не на показ шепчут, а чтобы и впрямь остаться неуслышанными. — Фей, напрасно так скромный, величество! Да ладно тебе, Иван Лаврентьевич. Погоди-ка, а это кто тут у тебя? Петр и раньше видел забившуюся в дальний угол девчушку. Ну и что с того? Сидит себе и сидит на лавке и никого не трогает. А то, что не подскочила и не отвесила земной поклон, так мала еще, лет 12 и не больше. Оно, конечно, непорядок, но она, скорее всего, так испугалась, что и как дышать позабыла. Крестьяне вообще по селу ходят, будто пришибленные, все время озираясь, а ну, как царь-батюшка. оплашаешь, как бы беды не вышло. Оно вроде и по-людски себя ведет, их старости с вопросами подходит, и с иными разговоры вел, вопросы разные задавал, с саватейчим вообще чуть не час говорил. Вернее, говорил все больше старик, летам которого уж и счет потеряли. А царь молодой внимательно слушал. Но с другой стороны... «Эван, когда барин наезжает, так только держись. А если в худом настроении...» А тут царь, понимать надо. Так вот, на девчушку Петр обратил внимание вовсе не потому, что та проявила непочтительность. Ну, испугалась да и бог с ней. А вот очень даже знакомый Валдырь на ее руке встревожил его не на шутку. Уж как выглядит оспенная пустула, он по гроб жизни не забудет, а забудет, так отметины на лице в раз напомнят. А вот нахождение больной оспой в одном помещении с Михаилом его как раз и встревожило. Кстати... Не разъясни ему, Блюментрост, что самому императору оспы теперь бояться нечего, то из-за себя грешного испугался бы. О, это больная девчонка! с готовностью ответил доктор, словно и не заметив тревоги в голосе императора. Оспа! Та! Больная оспа и в одной комнате с раненым, да еще спавшую мою жизнь! Петр уже явственно начал злиться. О, ваше Феличество! Она не представляет опасности. Это так называемая коровья оспа. Она часто встречается у крестьян, ухашивающихся коровами. Человек может сороситься, только если гной из пустулы попадет хотя бы в маленькую царапину. Иначе никак. А еще люди крайне редко умирают от такой оспы. Очень редко. Так ты, Иван Лаврентьевич, взялся ее лечить? Не совсем, Ваше Феличество. Лечить тоже, но главное, я подумал, что если взять фариоляцию и спустил коровьей оспы, то можно предотвратить полифанию оспой в дальнейшем. Примечание. Доктор Немец не выговаривает букву В. Правильно звучит вариоляция. Активная иммунизация против натуральной оспы в введением в группе риска содержимого остальных пустов больных. То есть как это? Пришлось выслушать короткую лекцию. Из нее стало ясно, что если преднамеренно заражать оспасть здоровых людей, то болезнь будет протекать более мягко и с куда меньшим риском смерти. И что не менее важно, количество пустул исчислялось буквально единицами. К слову заметить, Петру несказанно повезло отделаться только четырьмя отметинными на лице, так как можно было заполучить такое уродство, что впору скрываться под маской. Данный метод использовался уже не первую сотню лет на Востоке и лишь сравнительно недавно был перенят европейцами. Правда, пока применялся только для того, чтобы обезопасить группу риска, то есть ближайшее окружение заболевшего оспой. Но все было за то, что метод будет распространяться. Примечание. Приблизительно в это время вариоляция уже широко применялась в Европе и в частности в Англии. Однако она не была панацеей и смертность среди привитых была высокой 2%. Как подсчитали в конце 18 века в одном только Лондоне за 40 лет практики вариаляции умерло 25 тысяч человек, что превысило смертность за схожий период в результате эпидемий. К тому же вариаляция и сама нередко выступала в роли катализатора эпидемий. Как видно, Иван Лаврентьевич решил воспользоваться случаем и поэкспериментировать. Тому имелось и дополнительное обстоятельство в виде бабки-травницы, жившей на отшибе за околицы села. Случайно столкнувшись с лекаркой и больной, доктор явно заинтересовался методами этой дикарки-знахарки. Он вдруг уловил зерно истины в ее словах. «Будь на его месте другой, скорее всего, он даже не взглянул бы в ее сторону». Но Блюментрост был не обычным врачом, а новатором, да еще и несколько лет провел подле такой деятельной натуры, как Петр Великий. Общаясь долгое время с человеком, который не чурался обучаться чему-нибудь новому у простого сельского кузнеца, немец просто не мог оставаться ханжой, чем грешили многие мастера своего дела, отличавшиеся ослиным упрямством. Так вот, доктор обратил внимание на то, что на сегодняшний день медики имели дело только с человеческой оспой. Про коровью знали, но соотнести одно с другим им в голову не приходило. Светила с мировыми именами не додумались. А неграмотная бабка, знахарка ни в одном поколении из затерявшегося в лесной глуши села сообразила. двернее, переняла это знание от своей матери. Вы понимаете, ваше величество, это может быть великий открытие. Если все утастся, то получится справиться с одним из величайших печей человечества. Это ты мне объясняешь, Иван Лаврентьевич. Да я первый поддержу тебя во всех твоих начинаниях. Странно было бы, если Петр, сам едва избежавший смерти от этой самой болезни, отказался посодействовать тому, кто решил дать бой подобной заразе. Уж то-что, а это начинание он был готов поддержать целиком и полностью. В конце концов, гуляя по бескрайним просторам России, эта болезнь выкашивала тысячами именно его подданных, сдерживая рост численности населения, в чем кровно заинтересован любой правитель. Разумеется, Оспа не была первопричиной высокой смертности, но она была одним из факторов. И если появилась возможность дать ей укорот, то это стоило и усилий, и денежных затрат. Если так, Ваше Величество, то я прошу позволить мне остаться здесь. Тем более Михаил требуется моя помощь, а перефасить его нельзя, так как это его упьет. Михаилу я обязан жизнью, а потому не стану возражать, чтобы ты тут задержался. Но только до той поры, когда его можно будет перевести. Но, Иван Лаврентьевич, ну сам посуди, что тебе потребно для работы? Помещение, литература, инструменты испытуемые, возможность консультации с другими медиками. Ну, и как я все это тебе предоставлю именно здесь? Не дослушав, перебил доктора юный император. Молчишь! Ты, многоопытный медикус, молчишь! А я, не имеющий в этом никакого опыта, должен знать. Не смешно ли? Простите, Ваше Величество, но мне очень понравилось то, что ты говорил. «Прости, Иван Лаврентьевич, но времена нынче такие, что только держись. Опять же молодость моя и горячность. Я тебя прошу по возвращении сразу же ко мне и обязательно напомни. Казна пуста, но я сделаю все, дабы тебя обеспечить всем потребным». «Ну, чего ты так вздыхаешь?» «Понимаете, ваше величество, в медицине не раз и не тва бывало так, что все решал случай». Порой нужно потратить сотни лет, чтобы попороть какую-нибудь полесень. А порой все происходит по фоле слепого случая. Примечание. Именно благодаря случайности удалось получить вакцину от оспы в конце 18 века. По стечению обстоятельств Уильям Вудвиль оказался на молочной ферме в тот момент, когда эпидемия коровьей оспы только начиналась. Он заполучил вирус, от которого болезнь протекает в наиболее мягкой форме. Несомненно, вакцина была выведена, но если бы не случайность, произошло бы это значительно позже. Думаешь, это именно он, тот самый счастливый случай? Не знаю, но от чего-то не хочется его упускать. Ну так думай, на то тебе и голова дана. А сейчас прости, пойду я. Солнце светит уже совсем по-весеннему. Кажется, что мороза нет и вовсе. Хотя это, конечно же, не так, иначе уже началась бы копель. Но ветра нет, мороз не сильный, вот и дохнуло весной. Впрочем, скоро уже. Алексей не без удовольствия вдохнул полной грудью. Но все удовольствие опять испортило клятая борода, под которой вновь начала зудеть кожа. Носить эту маскировку целыми днями — то еще удовольствие. — Ага, а вот и государь вышел из избы Медикуса. Недовольно стрельнул взглядом на свою тень, что второй день следует за ним неотступно. — Это ничего. Главное, что не гонит прочь. Будь иначе намучился бы. А так, держись в паре шагов позади, доверти да головой во все стороны, чтобы никто не подобрался. Вот и сейчас. Петр смерил взглядом подручного Ушакова и слегка тряхнув головой, пошел по улице. Не иначе, как к Андрею Ивановичу устроит головомойку и потребует убрать от себя охранника. При наличии двух род гвардейцев иметь при себе постороннего? Обидно это элитным воинам. Они ведь такие гоношисты и много о себе думающие. Все случилось практически одновременно. Споткнувшийся о снежный компьютер, звук выстрела, удар, выбивающий из притня щепки пули. Алексей резко рванулся к ничего не понимающему императору, прикрывая его своим телом, одновременно закрутил головой. Облачко сизого дыма, возникшее на фоне темного леса, безошибочно указало, где именно расположился стрелок. «Далековато!» «Да что там, очень далеко! Шагов четыреста никак не меньше!» «Нечего сказать, искусный стрелок!» «Вернее, искусные!» Не заметили ксей позицию стрелка, и кто знает, как бы оно все обернулось, а так... Облако от второго выстрела Савин заметил раньше, чем долетели звук и пуля. Счет шел на мгновение. Не вдаваясь в объяснение и проявляя явное неуважение к императорской особе, его телохранитель попросту подсек его ногу своей, опрокидывая на снег, завалившись рядом. Вторая пуля, коротко вжикнув, вновь ударила в плетень. «Да что тут происходит?» – возмущенно закричал Петр. «Лежи, государь, не вставай!» Выкрикнув это, сам Алексей лежать на снегу не собирался. Несмотря на стремительность происходящего, голова работала ясно, как никогда. Сомнений в том, что это не крупное нападение никаких. В деле были задействованы только штуцерники. Из другого оружия на такую дистанцию стрелять просто глупо. Правда, вполне возможно, что их не двое, а больше, но теперь это не имеет значения. Пусть их там хоть десяток, не сразив цель первыми выстрелами, сейчас они должны уходить». В селе поднялся шум, из домов выбегают гвардейцы и крестьяне. «Не глупо ли оставлять без прикрытия государя?» «Ерунда, если есть среди преображенцев убийца, он не сумасшедший». На улице полно народа, так что посягать на государя самоубийство. А достать стрелков очень даже не помешает. Вот только бы добежать вон до той избы, да еще немного удачи. Есть. Вбежав во двор, Алексей с гроба стал торчащий из снега широкие лыжи. Хозяин дома по приказу барина пересматривал за лесными угодьями, а потому лыжи у него добрые, подбитые лосиной шкурой. Тут главное уметь на них бегать, иначе что с ними, что без них, глубокий снег станет непреодолимой преградой. Алексей был знатным охотником, а потому лыжи пользовать умел. Вбежать во двор, вбросить ноги в петли, все, теперь бегом. Того, что в него станут стрелять, он не опасался. Нет там уже стрелков. Все за то, что они уже улепетывают во все лопатки. И если пошли на такое, то они также на лыжах, вряд ли на лошадях. Если так, то это будет самым настоящим подарком. Лошадь по глубокому снегу бежать не сможет. Спереди и справа вздыбливается фонтанчик снега. «Да чтоб вам трижды опрокинуться в перехлёст в грабину!» Выстрел звучат из-за спины, не иначе как гвардейцы бьют по нему, приняв за покушавшегося на жизнь государя. «Не стрелять! Прекратить огонь!» кричавший явно дальше стрелков, но голос капитана Глотова звучит настолько властно, насколько и громко. Эки голосища у капитана. Таким, если песни спевать, одна радость и услада для души. Ага, подумать же больше не о чем. Выстрелов из-за спины уже не слышно, и на том спасибо. Вперед! Быстрее, быстрее! Эх, еще бы палки! Но не пользуется ими мужик. «А зря! Оно подспорье великое!» Лешку он нашел, едва только достигнул кромки леса в примеченном месте. Так и есть двое. Лежали один подле другого шагах в десяти, устроившись под лапами елей. Нагло! Стрелять на такую дистанцию! Впрочем, в своих силах они были уверены. Мало того, от первой пули Петра спасла всего лишь случайность, от второй уже Алексей. Но обе должны были найти свою цель, а это значит, что стрелки были просто великолепные. Как они могли сюда пробраться-то? Опять гвардейцы? Спокойно, не след повсюду видеть ворога. Вон они, те гвардейцы. Разве только не в рядок лежат? Все шестеро. Это что же за волки здесь были? На миг у Алексея екнуло сердце. Выходить одному даже против трех ему не впервой, но вот с такими бойцами, что вдвоем смогли взять в ножи шестерых, сталкиваться еще не доводилось. Однако нерешительность длилась недолго. В груди заколокотала злость на свой испуг, по жилам заструилась горячая кровь от переполняющего азарта. За его не такую уж и длительную карьеру экспедитора тайной канцелярии ему доводилось бывать во многих переплетах. Было дело, он в одиночку охотился за шайкой из шести разбойников. Мужичье, лапотники, не без того, но все же. Случилось ему пару раз и шпионов ловить. Один ловок оказался паразит. Ушаков едва голову не оторвал, когда Алексей приволок вместо пленника труп. А что было делать? Или самому богу душу отдавать, или его кончать. И без того с дырявой шкуры вернулся. Пока в голове пролетали стремительные мысли, руки действовали самостоятельно. Деловито и вполне привычно. Алексей сдернул с одного из тел патронную сумку и перебросил ремень через плечо. Потом выдернул из-за пояса капрала пару пистолей, обновил на полках порох и заткнул оружие за кушак. У него была и своя пара под полушубком, но против этих волков никакой ствол лишним не будет. Сходиться с ними на коротке не было никакого желания. Потом пришел черед фузей. Лучше бы карабин, да откуда его взять у пехоты? Все, времени больше нет. Вот и следы. Не ошибся он, убийцы были на лыжах. Скорее всего, у них лошади имеются, но это уже на тракте, в лесу на лошадях делать нечего вперед. Нельзя их упускать. Никак нельзя. Не достали сейчас, смогут сделать это позже. От таких стрелков императора в пути уберечь сложно, если только не прятать все время Петра за телами гвардейцев или в воске. Нет, это не поможет. Все одно можно подгадать момент. Самая надежная гарантия — устранить опасность. Глубоко вздохнув, Алексей направился по следу. Бежать и все время всматриваться в округу, чтобы не попасть в ловко подготовленную засаду, та еще задачка. Тут бы по-хорошему нужно двигаться осмотрительно, да не в одиночку, но выбор у него невелик. Поэтому, наплевав на все, он бежал вперед, стремясь только к одному, как можно быстрее застигнуть убийц. Если бросятся без оглядки, счастье на его стороне захотят иначе, подстрелят из-за куста, как глупого оленя, и вся недолга. Однако, как видно, счастье сегодня на его стороне, во всяком случае, до этого момента ему несказанно везло. Сначала случай сберег Петра от первой пули, потом Алексею удалось увести его из-под второй, даже лыжи оказались именно там, где он их успел заприметить. Без труда удалось встать на след убийц, которые, проявив столько талантов, вдруг решили бежать без оглядки. А вот, наконец, показались и они сами. Двое мужиков со штуцерами, заброшенными за спину, резво взбирались на довольно крутой склон. Алексей как раз на противоположном, и до них никак не меньше полутора сотен шагов. Нечего и мечтать попасть из армейской фузии. Если бы здесь был его карабин, то никаких проблем, а так только на чудо и рассчитывать. Им куда легче, чем ему. У обоих имеются палки, которыми они активно себе помогают. Впрочем, будь они ходоками получше, то ему их нипочем не догнать. Если они и могли бежать на лыжах, то только по открытому месту. Бег же в лесу — это целое искусство. Он несколько раз наблюдал места падения преследуемых, это их сильно задержало. И вот они на расстоянии вытянутой руки, но в то же время все еще недосягаемы. Беглецы вымотались, движутся не так резво, назад не оглядываются, еще немного, и они преодолеют подъем. Если засядут наверху, ему их не достать. А вот они его сверху очень даже смогут подстрелить. Обо всем об этом он успел подумать, ничуть не замедляя бега. Вот он заметил беглецов. А вот уже катится вниз, только ветер в ушах свистит. Несколько удачных виражей, и не снижая скорости, ему удалось объехать встретившиеся на пути пару стволов деревьев, корягу, угадывающуюся под слоем снега вздыбившийся корень могучего вяза, поднырнуть под оказавшуюся поперек пути упавшую лисину. Разгона оказалось достаточно, чтобы не просто быстро спуститься вниз, но и на десяток шагов подняться по противоположному склону. «Вот теперь порядок. Расстояние не больше 70 шагов. Для фузея вполне приемлемая прицельная дальность». Приклад уперся в плечо, сухо щелкнув взводимый крок. Звук негромкий, но своеобразный. Беглецы его услышали, а, может, все же услышали погоню. Как бы то ни было, они одновременно обернулись, хватаясь за пистоли, заткнутые за пояса. Если не они, то Ушаков убьет точно». Палец уверенно жмет на спуск. Есть. Все же не подвела армейская фузея. Один из беглецов, взмахнув руками, завалился в снег и немного проехался по склону. А вот второй успел свести курок и выстрелить. Алексей мысленно усмехнулся, подобной глупости. С такого-то расстояния, да и с пистоли, это в убийце отчаяния говорит, никак не иначе. Прожужжавшая рядом пуля дала понять, что дурак не беглец, а Алексей. Можно ли ожидать, что подобный стрелок не подойдет столь же вдумчиво и к снаряжению пистоля? Дурак такого ожидать и будет. Хорошо хоть тело среагировало привычно, уходя в сторону и ища прикрытие за стволом дерева. Незнакомец также поспешил найти укрытие, присев у дерева. Сколько у него может быть пистолей? Да и гадать нечего. Два никак не больше. Один он разрядил. Штуцер ему перезарядить было некогда. Выходит, у него сейчас остался единственный выстрел? Пока единственный. Если Алексей станет тянуть, то противник успеет перезарядить свое оружие. Значит, времени ему давать никак нельзя. Как нельзя сходиться и в рукопашную. Шестеро перебитых гвардейцев до сих пор стояли перед глазами. Он, конечно, тоже не подарок, но и излишней самоуверенностью не страдает. Не желая давать противнику передышку, Алексей быстро выпростал ноги из лыж и, изготовив пистоли, рванулся вперед. — Хм, рванулся? Это несколько неверно. Скорее пополз по колени, утопая в снегу и стараясь держать оружие так, чтобы не извалять в снегу. Да еще и вверх по склону. Словом, тут не до резвости. Движешься и ладно. Ага, заметил, высунулся. Алексей выстрелил из пистоля. — Да. Нет, он хороший стрелок, и из своего ружья стрельнул бы куда более знатно. Но и пистоль, взятый у гвардейца, явно заряжен без особого старания. Хоть бы пулю обернул в тряпицу, чтобы не болталось, как кое-что в проруби. оружие ты снаряжал в спокойной обстановке, а не на поле боя. Впрочем, грешно жаловаться. Звук выстрела все же заставил засевшего беглеца дернуться обратно за дерево, а Алексею это позволило сделать лишнюю пару шагов. Разряженный пистолет в снег, второй в правую руку. Еще шаг. Вот опять появился убийца. Пистоль направлен на Алексея. Спокойно, только не спешить. Сейчас. Савин выстрелил практически не целясь, на мгновение опередив противника, а еще бросил тело в сторону, падая на снег и хватая за торчащее из него деревце. То ли стрелок все же дернулся при выстреле Алексея, то ли сам Савин вовремя ушел с линии прицеливания. Но факт остается фактом. Он остался целым и невредимым. Теперь только вперед. Главное не дать ему перезарядиться. Гад. А он и не собирается перезаряжаться. У него на ногах лыжи. Алексей же остался без них и вынужден двигаться, утопая в снегу. Да еще и оружие разрядил. Вот и решил паразит воспользоваться имеющимся преимуществом. Вообще-то глупо, если вспомнить о том, что беглецам не помог куда больший отрыв. 50 шагов. Плевать. Уж он-то не ленился, когда снаряжал свое оружие. Все сделано тщательно, а потому, дернув в ворот полушубка, Алексей выдернул из-под него свой пистоль, взвел курок. Ушаков прибьет. Прицел чуть ниже. Плевать в ногу или в задницу. Только бы до дыбы дожил, да там чуток протянул. Есть. Идти твою. Нога беглеца подломилась, и он повалился в снег. Все, теперь не терять времени. Сказать, что эти пятьдесят шагов вверх по склону дались ему трудно, это ничего не сказать. Хорошо хоть слежавшийся снег не осыпался под ногами, обеспечивая хоть какой-то упор. Но все же каждый шаг давался с невероятным усилием. А тем временем подстреленный убийца и не думал сдаваться. Алексей прекрасно видел, как тот, лежа на боку, заряжает пистоль. Двадцать шагов. Раненый вогнал в ствол пулю и дослал ее Шомполом. Восемнадцать шагов. Шомпол отброшен в сторону. Он уже взводит курок. Сука! Отчаянный крик Савина слился с выстрелом. Но вот что он теперь скажет Ушакову? На кой ляд ему нужен труп? Может, второй? Алексей спустился немного вниз. Как же второй размечтался? Еще мало коченеть начнет. Одолеваемый любопытством Савин поднялся таки на склон. Ему было интересно, на что рассчитывал беглец, так рьяно бросившийся наутек. Что ж, ничего сверхъестественного и удивительного. Неподалеку от оврага к дереву были привязаны двамеренно, так отделать нечего, гладавшие молодые ветви кустов. Да и до дороги оставалась самая малость. Получается, он нагнал их в последний момент. Еще немного, и они ушли бы. Иван Долгоруков поначалу держался достойно. Он стойко переносил пытки, но всему есть предел и человеческим силам тоже. Его истязатели менялись, отдыхали, разминались, взбадривались вином. Ивана же все время держали в горячем состоянии, лишь изредка он получал короткий перерыв. Ему давали раздых, Однажды даже вывели на свежий воздух из пропитавшегося тошнотворными запахами крови, паленого мяса и испражнений сарая. А потом все возвращалось на круги своя. На третий сутки он, что называется, потек. Прибывая в полуобморочном состоянии, едва ли отдавая себе отчет в происходящем, заговорил. Иван отвечал на любые вопросы и отвечал правдиво, как человек, дошедший до последней стадии отчаяния, когда уже все равно. Петр, чувствуя угрызение совести, кусая губы до крови, выслушал все эти откровения, пристроившись в полутемном углу так, чтобы его не видел Иван. Юный император и сам не мог смотреть на своего бывшего друга. Тут разочарование и чувство вины, и обида. Да чего только он не испытывал. «Здесь же присутствовали два поручика из обеих род». По здравом размышлении Ушаков решил провести последний и решительный допрос в их присутствии. Этих офицеров он собирался увезти с собой, дабы иметь дополнительных свидетелей. Все же Долгорукова весьма влиятельный род и никакая страховка лишней не будет. Имелся у них и значительный козырь в виде Василия Владимировича Долгорукова, генерал-фельдмаршала, сподвижника Петра Великого. Василий Владимирович пользовался большим авторитетом в армии, но здесь имелась возможность вбить клин между родственниками. Как следовало из показаний Ивана, его дядя резко воспротивился восшествию на престол племянницы и не поддержал заговорщиков, что, собственно говоря, и охладило в значительной мере их пыл. Нет, оставить его без наказания не получится при всем желании, а человек он далеко не глупый, обладающий деятельной натурой. Но ведь между ссылкой и плахой большая разница. Во всяком случае, Ушаков советовал поступить именно подобным образом. Государь, от Василия Владимировича еще может быть немалая польза. Посидит в ссылке, остынет после разгрома братьев, а там, глядишь, еще и послужит России. «Что так-то, Андрей Иванович? Я чего-то не знаю. Мне казалось, между вами любви никогда не было», — удивился Петр. Они опять сидели за столом в чистой избе, вот только запах сарая словно преследовал юношу. Император даже потянулся к кубку с водкой, но вовремя вспомнил свой зарок насчет бражничания. Так ведь и твоему воцарению на престоле я тоже был противником, видя там твою тетку Елизавету Петровну. Ну а сегодня служу тебе верой и правдой, потому как в первую голову служу России, на алтарь которой положил жизнь твой дед. Если уж он, то и нам сам Бог велел. Петр непроизвольно сжал кулаки. Опять дед? Да сколько можно-то? Нет его. Есть император Петр II. Бесспорно, дед был велик, но к чему каждый раз тыкать его внука в это, как щенка неразумного в собственные какашки, дабы не гадил где ни попадя? Он император. Он. А дед уж который год покоится под могильной плитой. Нет его. — Спокойно, император, спокойно. А ты как хотел, сердешный. Дед твой когда-то тоже был неразумным молодым да горячим. Мало того, его тогда чуть не каждый второй на Руси называл Петькой. Это уж потом, после смерти, нарекли великим, но по заслугам за дело. — Залить тебя, что кто-то славный был в роду, так сделай так, чтобы тебя назвали великим еще до твоей кончины. Вот и утрешь нос деду. Держи хвост пистолетом, это только начало. Пусть свое слово поначалу скажет следствие и суд, а там уж и я свою волю явлю. А вот это мудрое решение, государь. Ты уж прости, но детство из тебя бурным потоком исходит. Неправильно это. Все должно приходить в свое время. Но верно говорят, у государи иная стать. Господа молю, дабы ты не надломился. Не пойму я тебя, Андрей Иванович. Ты никогда в лизоблюдстве замечен, не был, а тут? Я не был лизоблюдом и не буду. Иной бы плечи расправил, подбородок скинул, а этот только руки сцепил в замок, держа на столешнице, и говорит, как-то устал, без напыщенности. На Востоке есть страшное проклятие, и звучит оно так. «Чтобы тебе жить во времена перемен». Чехарда на престоле никоим образом не может пойти на пользу государству. При воцарении деда твоего сколько бед было. А потом, когда он начал ломать старые устои и насаждать новые. Вот, казалось бы, все начало успокаиваться. Со шведом замирились, Но пришел ему срок умереть, так и не завершив многих начинаний. Императрицей стала Екатерина, но и она быстро угасла. На престол взошел ты. Воспользовавшись твоей неразумностью, полезла наверх всякая грязь. Мне вообще удивительно, что в империи хоть что-то делается. Но вот ты, наконец, прозрел, и я искренне надеюсь, решил взять бразды в свои руки. Долгих тебе лет, Петр Алексеевич, чтобы Россия подольше была под твоей рукой. Даже если ты не достигнешь великих высот, долгим правлением ты можешь дать стабильность. Это дорогого стоит, поверь а Долгоруков еще послужит. Перекипит, как я перекипел, и снова в ермов вприжется. Нам без дела никак нельзя. Закиснем. А тогда только один путь в сырую землю. Спасибо, Андрей Иванович, за то, что долгу своему верен. Спасибо. Как поболее таких, как ты, будет, глядишь и управимся. Хотя не могу сказать, что ничего не стану делать. Ломать, конечно, поостерегусь, но и на месте топтаться не позволю. — И правильно. Вперед нужно двигаться так, чтобы у всех этих Европ глаза бы вылазили. Дед твой начал, страх он на них понагнал. Так продолжи доброе дело, чтобы с руки у России ели. — Значит, великой державой предлагаешь стать? — Так начинание каково? — А в том ли величие державы, чтобы всех в страхе держать? Может, все же в том, как народ в той державе живет? — Хм, эко ты государь. Я в бытность свою начальником тайной канцелярии в основном только делами по выступлениям против закрепощения занимался. А знаешь, от чего? Да от того, что ленив русский мужик. Ему нужен хозяйский догляд и крепкий кнут. Без того никак он трудиться не хочет. Ему волю дай, так хорошо, как на прокорм семье наработает. А то и того не сделает, будет только репу чесать. А если землю им раздать? Если свой надел появится, так ведь и интерес выйдет. Опять же, куда за своей землицы бежать? Она крепче любых цепей привяжет». «Странный какой-то государь. Ох, странный. И с другой стороны, молодо зелено. Эван, дед его наяву кораблями бредил. Тоже за странного держали. А ныне? Флот на Балтике стоит. Все ему уважение выказывают». Может, и этот чего учудит, что плечи от причастности к содеянному будут сами расправляться. Учить его надо, а ему трон в столь непростое время под придвинули. А глазки-то как блестят. Не иначе, как верит в каждое свое слово. И когда только о крестьянской судьбинушке призадуматься успел. Ах да, который день в селе мается, вот и навеяло, видать. Ничего. Подрастет, окрепнет, а мы в этом поможем. Глядишь, и не остановится Россия-матушка. Вперед пойдет под всеми парусами, как красавец-фрегат по Балтийской волне. Рота преображенцев уходила из Иванова в Москву. Нет, никто не подозревал их в неблагонадежности. Тот злополучный выстрел на охоте Иван Андреевич отнес за счет неудачливых убийц. И, надо сказать, не без основания. Савин излазил окрестности вокруг той берлоги и обнаружил следы лыж, очень похожие на оставленные убитыми им наемниками. Преображенцы же должны были усилить позиции Ушакова в старой столице. Все же рота гвардейцев, на которых можно положиться целиком и полностью, дорогого стоит. А дела предстояли нешуточные. Не сказать, что солдаты и их командир были довольны подобным оборотом, но им ничего не оставалось, кроме как выполнять приказ. Впрочем, среди них все же был один, который оставлял неприметное село, затерявшееся в глухих лесах, с тяжелым сердцем и чувством неудовлетворенности. Он, как никто иной, желал оказаться поблизости от императора, так как у него еще оставалось незаконченное дело. Все началось 4 года назад, когда он впервые увидел Марию Александровну Меньшикову, тогда еще помолвленную с Яном Сапегой. Влюбился он сразу же и бесповоротно, хотя и понимал всю безнадежность своей любви. Пусть он и дворянин, разница положения с семейством Светлейшего была подобна пропасти. Но, как говорится, сердцу не прикажешь. Оно живет своей жизнью, и зачастую его пути не сходятся с разумом. Потом была помолвка с Петром и как гром среди ясного неба падение всемогущего Меньшикова, а как следствие и всего его семейства. Однако влюбленного это не только не расстроило, но даже обрадовало. Если раньше у него не было никаких шансов обратить на себя внимание молодой красавицы и уж тем более заполучить ее в жены, то теперь все виделось не так мрачно. Да, их сослали в Сибирь, но ведь ссылка не вечна, и уж тем более там Марии Александровне ни с кем не составить партию. Разумеется, шанс оставался призрачным, но это не ввергло его в отчаяние, потому что он был. Главное выждать и за это время успеть добиться хоть каких-то успехов в карьере. Когда же опальным будет разрешено вернуться, то их положение уже будет не тем, что прежде. Никто из родовитых дворян не станет спешить в дом к Меньшиковым, да и от былого богатства мало что останется. Но не станет же Александр Данилович держать дочерей в девах всю жизнь. Но злая судьба распорядилась иначе. Прибывая в ссылке в Березове 26 декабря 1729 года, Мария Александровна умерла от оспы. Он узнал об этом только перед самым отбытием в этот поход. Словно в наказание за содеянное, Петр и сам заболел оспой, и его даже соборовали. Но ему все же удалось избегнуть суда небесного. Что ж, раз так то найдется тот, кто будет судить его здесь, на грешной земле. Весь путь он подбирал подходящий момент, чтобы нанести смертельный удар, и такая возможность представилась, когда неуемный Петр, предав искренне ему преданного Ивана Долгорукова, отправился на охоту. Вроде он считался хорошим стрелком, и до Петра было не больше 50 шагов, и тем не менее он промахнулся. От него не укрылось, что подручные Ушакова что-то заподозрили. Один из них начал проявлять интерес к двум плутонгам, сопровождавшим Петра на охоте. Никакого следствия не было, никого не вызывали на допросы. Вот только он не сомневался, что интерес бородача к гвардейцам не случайен. И вот когда он уже дошел до отчаяния и буквально чувствовал на своем горле хватку Ушакова, когда, наплевав на осторожность, был готов сразить Петра уже не таясь, Появились наемники. Буквально на следующий день он почувствовал, что рука, уже вплотную приблизившаяся к его горлу, вдруг исчезла. Он не мог объяснить доподлинно, как именно он это понял, но был в этом абсолютно уверен. У него появилось дополнительное время, чтобы обставить все наилучшим образом и нанести удар неспешно, наверняка. Так чтобы уже никакой дьявол не смог спасти этого императора.